Джоджо -джо Моэс «Одна в Париже» Глава первая нел передвигает сумку на пластиковом сидении вокзала и, наверное, в сотый раз смотрит на настенные часы. И тотчас же переводит взгляд на раздвигающиеся двери за контролем безопасности. И еще ещё одна семья. Орущие, упирающиеся детишки и невыспавшиеся родители явно собираются в Диснейленд. Проходит в зал отправления. Последние полчаса её сердце тревожно колотится и от волнения противно сосёт под ложечкой. «Он придёт. Он обязательно придёт. Он обязательно сможет!» Едва слышно бормочет она. «Поезд номер 9051 на Париж отходит от второй платформы через 10 минут. Пройдите на платформу, пожалуйста. Не забывайте ваш багаж!» Она нервно жуёт губу. Затем отправляет ему новую СМСку, пятую по счёту. Ты где? Поезд уже отходит. Она отправила ему две СМСки, когда вышла из дому, проверить, что ничего не изменилось и они действительно встречаются на вокзале. Когда он не ответил, она объяснила это тем, что сейчас едет в метро. Или он едет в метро? Тогда она послала третью СМСку, затем четвёртую. И вот после пятой СМСки Телефон у неё в руке начинает вибрировать. «Прости, детка. Застрял на работе. Никак не успеваю». Словно они всего-навсего сговорились по-быстрому пропустить вечером по стаканчику. Она смотрит на экран и не может поверить своим глазам. «Не успеваешь на этот поезд? Мне подождать?» И через пару секунд получает ответ. «Нет, поезжай одна. Попробуй успеть на более поздний поезд». Она слишком потрясена, чтобы сердиться. Она стоит столбом посреди толпы, торопливо натягивающих куртки людей, и выстукивает ответ. «Но где мы встретимся?» Он не отвечает. «Застрял на работе. Магазин экипировки для серфинга и дайвинга. На дворе ноябрь. Из-за каких неотложных дел, спрашивается, он мог застрять?» Она смотрит по сторонам, словно надеясь, что всё это — розыгрыш. Словно он прямо сейчас ворвётся в зал ожидания и со своей обычной широкой улыбкой скажет, будто просто решил её подразнить. Он любит, и даже слишком, её дразнить. А затем возьмёт её за руку, поцелует в щёку обветренными губами и скажет что-то вроде «Надеюсь, ты не подумала, будто я могу такое пропустить, а?» «Твою первую поездку в Париж». Но стеклянные двери остаются закрытыми. «Мадам, вам надо пройти на платформу». Кондуктор поезда «Евростар» тянется за её билетом. Она колеблется ещё долю секунды. Придёт, не придёт. И вот она уже в толпе. Её чемоданчик катится за ней. Она останавливается и набирает «Тогда жди меня в отеле». Она спускается по эскалатору, а гигантский поезд тем временем с рёвом подъезжает к платформе. «Что значит, ты не едешь?» «Мы ведь ещё сто лет назад это запланировали». Ежегодная поездка их девичьей компании в Брайтон. Они — это Нелл, Магда, Триш и Сью. Уже шесть лет каждый год отправляются туда в первый уикенд ноября, или набившись в старый внедорожник Сью, или на служебной машине Магды. Они исчезали, отрываясь от повседневности на двое суток, в течение которых безудержно пили, Зависали с парнями, приехавшими на мальчишник, мучились похмельем за завтраком в задрипанном отеле под названием «Брайтон Лодж». Их ежегодным поездкам не помешали появление двух малышей, один развод и даже опоясывающий лишай. Тогда они ограничились тем, что устроили вечеринку в номере Магды. И не было такого случая, чтобы они кого-нибудь не досчитались. «Ну, Пит предложил мне поехать в Париж». Пит? «Везёт тебя в Париж?» Магда вытаращилась на неё так, будто она заявила, что учит русский язык. «Пит!» Говорит, ему не верится, что я там никогда не была. «Я однажды ездила в Париж со школьной группой. Я потерялась в Лувре, и кто-то спустил мою кроссовку в унитаз в молодёжном хостеле», сообщила Триш. «А я обжималась с французским парнишкой, потому что он был похож на того чувака, что встречался с Холли Берри». «Так это тот?» «Пит. Который Пит-волосатик? Твой Пит. Не в обиду будь сказано, но, по-моему, он типа лузер», — услужливо подсказала Сью. «Хрен моржовый». «Засранец. Выходит, мы все трое ошиблись. Выходит, он крутыш, который берёт Нел на отвязные уикенды в Париж. Что, конечно, ну, в общем, вы поняли». «Здорово! Я только надеюсь, что тот уикенд не совпадает с нашим уикендом». «Ну, так как мы уже взяли билеты, было трудно...» Махнув рукой, промямлила Нелл в глубине души, надеясь, что подруги не станут уточнять, кто именно брал билеты. Это был единственный оставшийся до Рождества уикенд, когда еще действовали скидки. Она распланировала поездку так же тщательно, как организовывала свою бумажную работу в офисе. Она обшарила весь интернет в поисках лучших достопримечательностей, изучила TripAdvisor на предмет самых приличных бюджетных отелей, перепроверив каждый из них в Гугле и сведя результаты в таблицу. Она остановилась на отеле возле улицы Риволи, чистом, гостеприимном, очень романтичном. Забронировала номер на две ночи. Она уже представляла, как они с Питом будут лежать, обнявшись на широкой кровати французского отеля и смотреть в окно на Эйфелеву башню, как будут держаться за руки, сидя за кофе и круассанами в уличном кафе. Она ориентировалась исключительно по картинкам, поскольку смутно представляла, что делают во время уикендов в Париже, если не считать самого очевидного. За свои 26 лет Нелл Симмонс еще ни разу не ездила на уикенд с бойфрендом. Кроме тех случаев, когда она занималась скалолазанием с Эндрю Динсмором. Они тогда спали в его мини-купере, и она просыпалась настолько продрогшей, что потом часов шесть не могла повернуть голову. Мамаша Нелл обожала говорить всякому, кто был готов ее слушать, что Нел не принадлежит к авантюрному типу, и что она не любительница путешествий, что она не та девушка, которая может рассчитывать на свою внешность. И, наконец, что она ещё совсем неопытная девица. В том-то и дело, что когда растёшь в маленьком городке, каждый встречный и поперечный считает, будто знает о тебе всё. Нелл была особой чувствительной и очень тихой. Словом, той, что не совершит необдуманных поступков. Той, что можно доверить поливать цветы и присматривать за детьми. Той, что наверняка не сбежит с чужим мужем. «Нет, мама», — думала Нел, распечатывая билеты и вкладывая их в папку с важной информацией. «На самом деле я отношусь к тому типу девушек, которые едут в Париж на уикенд». И по мере приближения великого дня она стала всё чаще упоминать его в разговорах. «Надо проверить, не просрочен ли мой паспорт». — сказала она матери после воскресного ланча. Нел купила новое бельё, побрила ноги, покрыла ногти на ногах ярко-красным лаком. Обычно она пользовалась бесцветным. «Не забудьте, что в пятницу я уйду пораньше», — сказала она на работе. «Уезжаю в Париж». «Ох, какая же ты счастливая!» — хором пропели девушки из расчётного отдела. «Я тебе завидую». Сказала Триш, которой Пит тоже не нравился, но всё-таки не так, как остальным. Нейл садится в вагон и укладывает чемодан, невольно спрашивая себя, стала бы завидовать ей Триш, если бы видела её прямо сейчас, девушку, место, рядом с которой пустует и которая направляется в Париж, не имея ни малейшего понятия, объявится её бойфренд или нет.